Глава двадцать первая «Быча!» — бычара поднялся с прожженной земли и плюхнулся на задницу. «Ты чё? Против такого аргумента не попрёшь, но я попробую. И то, что магический класс тебе даром не сдался, его стоило оставить кому-то более разумному, например». Да и хрен с ним с магическим. Среди эпошек было до хрена чего полезного и тебе подходящего. Продолжал я отчитывать Рогатого, но тот смотрел будто бы сквозь меня. «И чё?» «Блядь!» Хотелось просто улететь. «Он точно бык? Может, в его мире так выглядят бараны?» «Всё, я умываю руки». Я развернулся и пошёл в сторону поселения. «Объяснять бесполезно». «Парнокопытный повелитель пламени». «Нет, звучит грозно». И даже круто в какой-то степени. Но, черт возьми, он потерял сознание уже после первого применения своей способности. И ради чего грок создал столб высотой в сотню метров? Увидел зомби, одинокого бредущего сквозь лесные заросли мертвеца. Бедняжка просто потерялся, отбился от своей орны и брел в неизвестном направлении, не собираясь причинять кому-то проблем. А злой пришелец превратил его в горстку пепла. Плюс под раздачу попал и лес в радиусе примерно 30 метров. Но всё равно это лучше, чем если бы золотой класс получил кто-то из не нашего поселения. Грога, научим, прокачаем каналы и местилища, а там, глядишь, получится что-то толковое. До нового испытания осталось 19 часов 56 минут 34 секунды. «Нет смысла сидеть и ждать, когда система подкинет нам что-то интересное». В поселении все дела могут протекать и без моего участия, так что у меня осталась лишь одна нерешенная проблема. И потом можно будет смело выдвигаться в сторону города, проверить свои предположения насчёт смерти деда-целителя, довести свору собак и, возможно, проследить за големами и химерами. Эти ублюдки точно скрываются где-то неподалёку, и если проследить за маршрутом их созданий, получится вскрыть их мерзкое логово». Растворившись и переместившись под купол, я завис в воздухе и вызвал интерфейс. Жабу пришлось давить невозможным волевым усилием. Как-никак, а для достижения цели придется потратить десятку очков навыков. А копить их, как оказалось, очень сложно и трудно. Но траты обязаны окупиться. Так что приступим. Присвоение. Эпическое. 30. Описание. Активный навык. Позволяет проникать в чужой инвентарь и перемещать оттуда системные предметы и награды в свой. Выбирается случайно. Расход – 10-100 маны в зависимости от ценности предмета. Шанс на успех от 34% до 79% в зависимости от ценности предмета. Перезарядка – 31 секунда. Дальность применения – 1 метр. В случае провала ваша цель заметит вас и в течение 31 секунды – будет видеть ваше местоположение независимо от наличия укрытий или расстояния. Дополнительное свойство – азарт. После успеха вы можете сразу попробовать переместить еще один предмет, а шанс на успех повысится на 10%, но не более трех раз подряд. Дополнительное свойство – выбор – представляет вам сделать выбор из трех возможных вариантов. и Отлично! Перед глазами сразу появился список из трех возможных дополнительных свойств. «Обшаривание трупа, быстрая перезарядка, присваивание очка». «Я ничего не хочу сказать. В принципе, больше ничего не хочется говорить. Никогда. Но прокачивал я этот навык исключительно с целью получить возможность обшаривания трупов. Это удивительная возможность, что позволит мне обогатиться в кратчайшие сроки, получать с каждого убитого не просто один бестолковый кристаллик и набор подранной одежды». но и все, что он накопил за свою короткую постапокалиптическую жизнь. Но присвоение очка. Система родненькая Что б тебе за такие названия в это самое, чего ты позволишь присваивать драли демоны, ежечасно? А еще за то, что ставишь меня перед таким тяжелым выбором. Ведь я понимаю, чего она имела в виду на самом деле. Как только я подниму этот навык до сорокового уровня, У меня появится возможность воровать очки характеристик, навыков и умений, про которые я окончательно забыл еще до того, как переместился в злополучную Японию. А ведь дух получился забавный. Надо будет повторить. Присвоение. Эпическое. 30. Описание. Активный навык. Позволяет проникать в чужой инвентарь и перемещать оттуда системные предметы и награды в свой. Выбирается случайно.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 Вы можете сразу попробовать перенести еще один предмет, а шанс на успех повысится на 10%, но не более трех раз подряд. Дополнительное свойство «Выбор» предоставляет вам сделать выбор из трех возможных вариантов. Дополнительное свойство «Обшаривание трупа» дарует возможность использовать навык на трупах. Из тела не должен быть изъят кристалл, и тело должно быть еще теплым. В случае неудачи предмет пропадает. и «Описание сумбурное и скомканное, но зато всё понятно. Труп должен быть свежим и тёплым. А если я буду его подогревать?» «Так прокатит система?» «Думаю, на этот счёт она всё продумала. Да в любом случае я могу прятать тела в инвентарь. Температура их там никак не поменяется, даже годы спустя. Думаю, именно эта система и имела в виду. Не час после смерти...» А именно, чтобы я сразу прятал всех убитых в свою двухтонную сумочку. Внимание, вопрос. А смогу ли я использовать присвоение очки на мёртвых? Как бы это дико и некрофильно не звучало, но вопрос-то животрепещий. Император отвечал всем требованиям системы. Он и правда оказался ещё тёпленьким, так что с этим можно работать. Единственное расстраивает пункт про исчезновение предметов в случае неудачного присвоения — Но лучше так, чем никак. В итоге я уселся на крышу ратуши и, под удивленные взгляды прохожих, стал издеваться над трупом. Нет, он просто лежал и получал удовольствие, а я, выкрутив ауру вампиризма на полную, принялся выуживать из инвентаря императора предмет за предметом. Серый картофель, наверное, какое-то копье, зеленый утюг. Два часа. С момента смерти есть примерно два часа на то, чтобы полностью выпотрошить инвентарь поверженного врага. Цифра примерная, но думаю, что в итоге около того. У меня это занятие заняло куда больше времени. До самого рассвета я тратил ману, прятал труп обратно в инвентарь и дожидался её восстановления. И всё равно не смог вытащить всё. Хотя и получил много ценного. Ту же серую картошку его императорское величество у себя не держал. Да и все предметы начинались от необычного и выше. Отсюда и большое количество провалов, как следствие трата времени и маны впустую. Зато этот гад хранил кристаллы, фиолетовую картошку, немного утегов и уже распакованные предметы. Была и золотая картошка, вот только всего одна, и та пропала во время неудачной попытки присвоения. Впрочем, синих и фиолетовых я наводёргил достаточно, и потраченные 10 очков навыков окупились с лихвой. Основную часть вещей я попросту сгрузил в ратуше. Были там и тяжёлые редкие латы, целым комплектом, и лёгкая броня боевых магов. Всевозможное оружие, какие-то волшебные камни, в том числе и две штуки для телепортирования к Стейли. Интерес вызвали лишь умения. Понятно, что самый ценный он уже изучил сам, но влезло в слот и не всё. Например, боевых у меня нет вовсе. А у этого товарища оказались два редких умения стрельбы из лука. Грех будет не воспользоваться. Стрельба из лука Коннор. Редкая. Описание. Обучает умению стрельбы из лука в стиле Коннор. «Конор, так Конор. Второй свиток и вовсе называется как-то глупо. Урн — точно хреновый народец, так что отдам кому-нибудь другому. Коли там или Игорю. Кому не жалко, в общем». Но перед тем, как изучить умение закинул в рот всю сворованную картошку. Нечего добру лежать в закромах. У императора лежало, и что толку? Теперь всё это моё. Плюс золотой чистый кристалл, что может в трудную минуту спасти жизнь, как мне. так и многим другим жителям поселения. Усилить им можно хоть что угодно, и прошлое применение того же фиолетового сосредоточия энергии монстра показало прекрасный результат. Средоточие энергии. они не это часом? Я снова посмотрел на кристаллы, вытащенные из людей. Также для сравнения поглядел и на обычные, те, что достались мне от зомби. Разница разительная. У зомби кристаллы мутные и однородные. Нет, в лучах восходящего солнца блестят и бликуют идеи те, те, Но в людских всё равно что-то другое. Мечущийся в твёрдых стенках огонёк. Он словно пытается вырваться наружу, ищет выход, но всё без толку. Точно душа. Заключённая системой в сраном кристалле навечно. Или пока кто-то не использует её для усиления способности. Этот момент стоит проверить, ведь новый ресурс откроет новые возможности. Но первым делом стоит проверить, насколько я стал лучше после употребления в пищу примерно 50 синих и полутора десятков фиолетовых картофелин. Имя. Касп. Уровень – 32. Класс. Призрак. Характеристики. Физические – 48. Сила – 18. Ловкость – 14. Выносливость – 16. Умственные – 62. Интеллект – 22. Реакция – 23. Восприятие – 18. Духовные 95. навыки 61. Свободные очки характеристик 3. Навыки: активные присвоение эпическая 30, аура страха редкая 1, аура льда эпическая 10. Пассивные энергетический вампир редкая 30. Дополнительные дематериализация классовый. Свободные очки навыков 6. Умения: боевые ремесло, концентрация энергии 10. Свободные очки умений, 38. Инвентарь, 1960 килограмм. Вполне себе неплохо. Очки характеристик безраздуемые можно отправлять в каналы. Без них я как без ног, без рук и вообще давно бы сдох. Синий свиток отправил меня в далекие дали. Я заблаговременно слез по катой крыши, примастился на зеленой травке и приготовился наблюдать за новым для меня народцем. Конрэ, обезьяноподобные существа. Мир их выглядит как сплошной густой лес с огромным количеством живности, как безобидной, так и крайне опасной. Перемещаются они исключительно по веткам, перескакивая с одного дерева на другое. Там же у них расположены и города. А внизу царит ад. В любое время дня и ночи существа снизу жрут друг друга, пытаются забраться наверх и сожрать всех уже там, и битва за жизнь не затихает ни на минуту. Умение для меня в самый раз. Хорошо, что выбрал именно Конор, ведь долго целиться и попадать по мишене, что расположено в полукилометре от меня, мне совершенно не нужно. Могу просто подлететь и польнуть в черепушку с десятка метров. А вот обезьяны в основном полят прямо на лету. Отталкиваются от ветки, и ещё до приземления на следующий успевать пальнуть минимум один раз, а то и два, и три. Главное в этом умении — возможность целиться и группироваться на лету, а также очень быстро вытаскивать стрелы из колчана. Видение закончилось слишком рано. В голове осталось единственное желание посмотреть, что будет дальше. Оборвалось обучение как раз в тот момент, когда я в теле обезьяны оторвался ногами от ветки, начал целиться в какую-то ящероподобную крылатую тварь, и всё. На самом интересном месте. Без капли сожаления потратил десяток очков умений. Это мне точно пригодится, особенно если учитывать, что стрелять в полёте мне удобнее всего. Отменил демонтирализацию и стреляй хоть сколько угодно. До нового испытания осталось 4 часа 21 минута 15 секунд. Это насколько сколько меня вырубило? Часов на шесть? Но это были довольно приятные шесть часов. Я был обезьяной, скакал с ветки на ветку и постоянно стрелял из лука по всевозможным тварям. Интересно было бы посетить тот мир на самом деле. И, может быть, даже это получится, ведь портал у нас неограниченный, и кто знает, насколько далеко он сможет меня забросить в будущем. Материалы, что я недавно накупил в новом улучшенном аукционе пошли в ход. За то время, пока я был обезьяной лучником, вокруг появилось множество зданий, изменились и уже существующие. Та мастерская получила второй этаж, стала массивнее и крупнее. Теперь там вовсю кипит работа, ведь в нашем распоряжении есть множество всевозможных ремесленников. Пусть классы до сих пор выбрали не все. Я сам лично посоветовал минимум десятерым ждать чего-то более подходящего. Но так или иначе сотни человек определилась с выбором. И с этого дня у нас будут подмастерья зеливары, кузнецы и прочие полезные люди. И то, что все мастерские решили разместить под одной крышей, очень хорошо. Почему? Как минимум все смогут работать сообща. Кузнец не создаст в одиночку технологичную броню. Для этого ему в любом случае придётся обратиться за помощью к Антону. И наоборот, к Номинумбусу не с руки сидеть и ковать только лишь для того, чтобы потом повесить на латы свои микросхемы. И так во всём. Кожевники, зелевары, сталинлетейщики, слесари. Всех не перечислить, тем более что у императора хранилось множество полезных ремесленных умений. Свитки сразу отправились в народ, и я не стал участвовать в процессе распределения. Ниже стоящее начальство куда лучше знает, что и куда пристроить. Теперь в новом, полном ужасов и смерти мире бесконечно можно смотреть на три вещи. На то, как работают подчиненные, как в пассивном режиме пополняется казна, и, конечно же, на то, как в инвентаре болтается хреново гора редких и эпических наград, добытых из трупа императора. Хотя к третьему пункту все же есть вопросы. Зачем это все болтается в моем инвентаре? больше основной часть я и выложил. Но интересно, всё же решила распаковать сам. Потом. И думаю, это потом как раз наступило. Яйцо клорика, редкое. Описание: для активации необходимо высидеть яйцо в течение 12 часов. После активации из него вылупится детёныш клорика. Пол выбирается случайно. Для размножения соберите минимум двух особей разного пола. Чёрт, яйцо только одно. Но утюгов есть еще пять штук, так что будем надеяться на удачу. «Клорик — это же что-то вроде кролика? Или я ошибаюсь? Система, дай хоть подсказку. Картинку на яйцо налепи, в крайнем случае». Но нет. Обогреватель, мощный фонарь, самоходная тележка, топор, что может срубать даже вековые дубы одним ударом. О, семечко Это пойдет Гошина опыты. И все. Зелёных тоже ничего интересного. Всевозможный инструмент, походные принадлежности, всякие котелки, палатки и прочая дрянь. Ещё пара семян попроще, саженец, плодового дерева и несколько светильников. Клам этот сразу отправился в ратушу, и бурому теперь всё это разбирать. До начала испытания осталось несколько часов, и потому, чтобы не терять время попусту, я направился в сторону города. Заскочил ко всем своим вассалам, посмотрел, чем они занимаются, В основном, конечно, сокращают популяцию зомби. Городовцы в град все так же промышляет ловушками и изготовлением клеток, отправляя большую их часть на продажу. У девок все по-старому. Половина неустанно охотится, остальные же сидят дома и отвечают за быт. Но они все, конечно, некоторым лень. «Да чего ты тут все прихорашиваешься? Лучше бы на кухне мне помогла», — недовольно возмутилась девушка, что как раз вовсю занималась готовкой. «Все же на двадцать подруг приготовить не так-то просто. Причем еда покрутная, судя по всему. Надоело жрать картошку?» «Ой, да помогу я! Пять минут — и все!» Пискнула в ответ миловидная блондинка и продолжила молевать лицо. «Действительно, зачем она это делает?» «Зачем? Какой смысл? У нас тут и мужиков-то нет!» С нотками грусти проговорила кухарка. «Тоже, кстати, довольно симпатичная, с очень даже неплохими формами». «А вдруг он прямо сейчас прилетит и заберёт меня с собой?» — хихикнула блондинка, и мечтательно устоялась куда-то вдаль. а заберу, конечно. Научись зомби убивать или на худой конец готовить, тогда посмотрим». Не стал появляться. Просто проконтролировал, что у них здесь всё в порядке. Зомби на улицах стало меньше, вот только с увеличением сложностей появилась новая проблема. Меньше их стало по количеству, а вот качественный состав меняется будто бы с каждым часом. Появились новые, еще более подлые мутанты. Громилы стали делиться на неубиваемых и совсем неубиваемых. Бегуны на быстрых и пиздец каких быстрых. тоже и с остальными. Некоторые крылатые твари увеличились в размерах, получили новые способности. Так, например, мне на глаза попался бомбардировщик. У него на пузе висит несколько шариков, которые он может при необходимости отцеплять, запуская их прямо на голову врагов. Те разрываются и разлетается на множество осколков, поражая цели в радиусе примерно тридцати метров. Штак! Не, ну его нахер. Гасила с таким справляется на раз, так что я могу оставаться спокойным. Проследив за тем, как бомбардировщик падает с высоты пятидесяти метров и врезается в землю, от взрыва бомбчик, разлетаясь на мелкие ошмётки, я отправился дальше. Ну что, как поживает дед-целитель? Я появился в его квартире и застал не самую приятную картину. Кто-то вырезал всех. Подчистую. И, судя по разрушениям в квартире, врагов здесь было много. Какие-то щепки, куски камня, размазанное по стенам потолку мясо. Чёрт! Сразу не заметил. В углу самой дальней комнаты, прямо около в кучу трупов, неподвижной статуи замер голем. Огоньки его глаз едва заметно светились в темноте закрытого помещения, и потому заметил это создание безумного гения лишь случайно. Понятно, кто перебил здесь всех, и зачем этот голем охраняет сваленные в кучу тела. Хочет подарить их брату для его противоестественных опытов. Есть смысл подождать, когда сюда придет подкрепление, или даже проследить за их базой. Даже не надеялся на подобную удачу. Что ж, ждать я умею. В вашей группе предложено испытание подземелья «Сложность средняя». «Готовы ли вы приступить к началу испытания? Да? Нет?» «Совсем забыл». «Ну да ладно. Голем никуда не денется. Разве что на всякий случай есть смысл перенестись в соседнюю комнату».